После посещения спортивного зала доктор Фельдмарк провёл Камерона в другое крыло этажа, где не было огромных помещений и рабочие лаборатории больше напоминали сервисные центры по ремонту электронной аппаратуры. В одной из них доктор предложил гостям присесть на стоявшие у стены стулья, а сам переговорил с одним из сотрудников и присоединился к Камерону. «Что сейчас будет?» спросил тот. «Небольшая демонстрация наших успехов», ответил тот, таинственно улыбаясь. Телохранители Камерона переглянулись и сели так, чтобы в случае чего быстро выхватить оружие. Всё происходящее вокруг им совсем не нравилось. Наконец появились двое сотрудников в белых халатах и с ними человек в синей фланелевой пижаме. По его лицу было понятно, что он принадлежит к категории бывших бездомных. «Будь добр, Жак, подай мне стул!» — сказал один из сотрудников. Пациент взял стул и поставил рядом с сотрудником. «Пожалуйста, сэр», — глухо произнёс он и судорожно сглотнул. «Будь добр, Жак, сообщи нам, как сыграли Наталь и Рамбурья». Пациент на мгновение закрыл глаза и ответил. «Два девять, сэр. На протяжении всей игры у Рамбурьи было игровое преимущество». «Благодарю, Жак. А откуда ты взял эти сведения?» «Из архивного отдела спортивного сайта, сэр. Вы бы... Вы хотели бы узнать его название?» «Нет, благодарю, Жак. Этого достаточно». «А не дадите ли вы мне выпить, милостивые государи?» — попросил пациент и снова сглотнул. «Увы, мой друг, для тебя это в прошлом», — ответил ему сотрудник лаборатории. «Но я настаиваю. Вы же мне обещали. Это непорядочно», — заволновался Жак. Второй сотрудник коснулся его плеча каким-то прибором, и пациент сразу успокоился. «Наши гости впечатлены твоими способностями, Жак. Не мог бы ты сообщить им, кто ты такой?» «С удовольствием», — произнёс Жак, возвращаясь к прежним интонациям. «Я робот-слуга нового поколения, модели Биастар». «Благодарю тебя, Жак, и вас, коллеги». произнёс доктор Фельдмарк, поднимаясь со стула. Его сотрудники, словно артисты в цирке, склонились в поклоне, а затем увели Жака. «Ну вот, мистер Камерон, этому лабораторному чуду пока две недели, и мы пытаемся сконструировать для него адаптер, который бы мог подавлять негативные позывы и оставлять в полосе пропускания только те навыки, которые нам нужны». «Но, как видно, сделать это непросто, ведь он вышел из повиновения». «На раннем этапе исследований такое бывает, но вы ещё не слышали, куда он нас посылал при первых демонстрациях, когда ему и ругательств было мало, поэтому рядом постоянно присутствовал охранник». «А теперь он подобрел, что ли?» «Нет, он остался, каким был, но нам удалось изменить настройки адаптера, и так раз за разом мы подавляем очередной негативный позыв, постепенно приводя его в норму». «А что потом?» Потом начнётся выражение полезных навыков и функций. Например, если он немного рисовал, мы можем сделать из него неплохого живописца. Ну и так далее. А всё остальное? Я имею в виду эту систему трубок для питания. Она у него уже есть? Нет, мистер Камерон, в этом нет необходимости, ведь это всего лишь экспериментальный образец. К сожалению, они имеют свой срок годности, по прошествии которого перестают адекватно реагировать на раздражители и становятся бесполезны. Да, мир жесток. «Увы. Но зато мы получили, как я уже говорил, дармовой лабораторный материал. Это как минимум. А как максимум – дешёвое сырьё для сборки биостаров». У Камерона зазвонил телефон. Поскольку рядом были чужие, он поднялся и отошёл в дальний угол. Телохранители поднялись тоже и встали. Один к двери, другой к переходу в другой зал. Доктор Фельдмарк учтиво молчал. «Нашли его? И что?» – спросил Камерон и стал выслушивать ответ. «Да. Хорошо». «Ладно, просто убейте его. И собаку тоже убейте». Закончив разговор, он вернулся к доктору Фельдмарку и, убирая телефон в карман, сказал. «Всё, что я увидел здесь, доктор Фельдмарк, меня очень порадовало. И если будут ещё какие-то финансовые потребности, я их обязательно рассмотрю». «Спасибо, мистер Камерон. Спасибо вам и от меня лично, и от всей мировой науки в целом. Это невысокие слова, ведь то, на что вы щедрой рукой даёте деньги, в других местах даже обсуждать боятся. «Да...» — неопределённо протянул Камерон. «Может, мне проводить вас?» «Нет, не нужно. Мы как зашли сюда инспекторами по технологии, так и выйдем. Нам никакой огласки не нужно. А вы спокойно работайте, доктор Фельдмарк. До скорой встречи!»